Третье. Йорк прибыл с Восточного фронта, где находился под началом нашего знакомого генерала Штрауса в группировке Центр, веренный фон Боку, чванному аристократу. В те дни фон Бок неожиданно ушел в отставку. Казалось бы, пустяковая деталь, но я придал ей значение. Одновременно был отправлен в отставку главнокомандующий сухопутными войсками фон Браухич. Отправили в отставку и генерала Штрауса, в армии которого служил Юрк. Я ужаснулся. В своем ли он уме, этот злосчастный Агамемнон? Три отставки подряд, и в такой момент оказалось, что это лишь начало. Плотность наказаний, обрушившихся на армию, Напомнила Русский 37-й год. Вероятно, во время праздничного обеда с Цветной Капустой Фюрер вынашивал план армейской реформы. За две недели Гитлер сменил командующих тремя пехотными и двумя танковыми армиями, сменил почти всех командиров корпусов 4 й и 9-й армии и второй танковой, сменил начальников штабов четырех армий. Все это было выполнено по-сталински безоглядно. Даже Йорк отметил, что Гитлер не военный. И как может фюрер знать, что лучше для армии? Я с тревогой прислушивался к словам молодого военного. Армейские чины возмутились. Вот теперь заговор созрел окончательно. Я почувствовал это. Я собрался обсудить перемены в армии с графом фон Мольтке. Хельмут фон Мольтке специализировался на военном праве. Я хотел убедиться, что претензии военных обоснованы. Дело было не в профессиональной компетенции. Дело было в авторитете графа. Пост и влияние Мольтке были несообразны. Хельмут фон Мольтке был юристом в канцелярии внешней разведки Абвера, хотя правнуку великого фельдмаршала могли дать более важный пост. Однако Мольтке отказался вступать в НСДАП, довольствовался скромной должностью, на долгие уикенды уезжал в родовое имение Крейсау в Нижнюю Силезию. Любопытно, что уклонившись от дел, Хельмут Мольтке стал популярен. В его имение приезжали значительные люди, вели беседы об истории Германии. Я видел, что влияние юриста растет. Члены семьи Мольтке всегда связывают биографию с государственной службой, понимая таковую по-разному. Кузена Хельмута, дипломата Ханса Адольфа фон Мольтке, я знал коротко, мы не раз сидели с ним за чашкой кофе. Ханс был нашим послом в Мадриде. Совсем недавно мы просматривали его сообщение о позиции Франко в отношении еврейских беженцев. По нашей рекомендации, Каудильо Закрыл евреям въезд в Испанию. Так мы блокировали исход многотысячной еврейской толпы. Ханс Адольф был человеком общительным и отличным работником, установил через Мадрид любопытный канал связи с Британией. Министр иностранных дел Ее Величества Самуэль Хор наносил визиты Франко, и Франко мог аккуратно представлять Британии наши соображения по текущему моменту. Мы ценили Ханса Мольтке. Его кузен Хельмут был человеком упрямым, и общение с ним давалось нелегко. Я бы предпочел, чтобы Елена подтвердила родство с дипломатом, но она выбрала законника. В имении Хельмута Мольтке мы с Еленой ездили каждый месяц. Дальние родственники приняли Елену и Йорга в свою семью, причем жена графа, фрая, Как мне кажется, искренне привязалась к Елене. Дамы называли друг друга сестрами, хотя их родство было сомнительным. Дам объединила приверженность к сентиментальному героизму. Дамы совершали поездки в госпиталь, отвозили рождественские подарки раненым. Перед Рождеством они навестили лагерь под Берлином, где содержались французские военнопленные ездили с миссией Красного Креста, в которой фрая фон Мольтке состояла патронессой. Однажды дамы посетили здание на Аугуст-штрассе 14, где находился пункт сбора берлинских евреев перед депортацией в лагеря. В тот год чистка города от евреев еще проведена не была. Евреев отмечали на Август штрассе и разрешали некоторым из них вернуться домой. Некоторые евреи даже были зарегистрированы в так называемой земельной службе труда, они должны были трудиться в еврейских колоннах, а фабричная акция, когда их прямо с рабочих мест отправили в лагеря смерти, только планировалась. Посещение аугуст не произвело на дам чрезмерно болезненного впечатления. Никто им не сказал, куда увезут стриженных детей в ближайшие месяцы. Более того, фрая уверилась, что план Мадагаскара еще не отменен. Да, мы усердно пили кофе после долгого и трудного дня и обсуждали Мадагаскар. То была пора благородных усилий, не мраченных знанием. Я заметил, что Елена, которая формально оставалась фрау Виттрок, стала подписывать письма фамилией Мольтке. Я не сказал ни слова. Игра в и простительна. Мольки, Тресковы, Бюловы, Клюги. Как упоительно звучали эти имена за нашим столом. Вы, мой друг, идете сегодня в Рейхстах? А я зайду к фон Тресковым. Я-то должен был общаться с безродным Гитлером, есть суп из цветной капусты. А Елена посещала пышные обеды генералов. Во время декабрьских адвентов Мы дважды бывали у Хельмута Мольски. я перемолвился с графом по поводу положения на Восточном фронте. «Вам известно, что я написал докладную записку в Генеральный штаб?» — спросил меня граф. «Да, письмо фельдмаршалу Кейтелю, если не ошибаюсь», — осторожно сказал я. «По поводу русских военнопленных», — сказал граф. «Мне пересказывали содержание». «Вам уже известна резолюция Кейтеля?» письму Данход. Пока нет. Я не хотел быть первым, кто ему скажет. Знаете, Эрнст, я планирую создать комиссию по этому вопросу, рабочую группу уважаемых военных. У меня в Крейсау собираются прекрасные силы: юристы, историки, экономисты. Мы не должны этот вопрос оставить без решения. «Круг единомышленников собирается в имении Крейсау», — сказал я. «Какая интересная инициатива!» Я решил, что во время следующего посещения непременно спрошу мнение графа и мнение видных персон, которых он собрал у себя, по поводу кадровых изменений в армии и заговора, который за этим последует. Разговор предстоял болезненный, боялся опоздать, однако спросить не успел». Приехал Йорг, и из разговоров с Йоргом я понял, что мой вопрос уже получил ответ. Я пошел с Йоргом на прогулку, как ходил с ним, когда он был подростком. В лесу, в Шляхтензе. мальчишка Йорг уезжал туда с друзьями на велосипедах. Я сказал Йоргу Витроку так. «Молодой мольке, ибо в душе ты мольтке, и пестуешь этот дух в себе, так вот». Молодой Мольтке, позволь дать тебе совет. Я знаю, прошу, не перебивай меня. Я знаю, что скоро тебе предложат убить Адольфа. Не округляй глаза, не маши рукой. Это сделают наши добрые друзья, обороны и полководцы. Скорее всего, первым недовольным будет фон Бог. Это его вчера отстранили. И твой дядя, граф фон Мольтке, предложит тебе пожертвовать собой за Германию» за Германию или за Адольфа Гитлера? — спросил летчик. — Жизнь одна. Не ошибись, когда соберешься ее отдавать. — Где ты будешь сегодня вечером? Твоя мать сказала, что ты зван в гости. — Собираюсь на обед фон Тресковым, — сказал летчик. — И вы, Эрнст, знаете, почему я там буду? — он улыбнулся. Йорк был влюблен в милейшую Гертруду, дочь фон Трескова. Вернее сказать так, я знаю, почему ты, молодой Мольтке, влюблен в дочь фон Трескова. Я знаю, что германские бароны всегда желают породниться и затем избрать из своей среды императора. Тебе еще не сказали, что вы с Гертрудой родите нового Зигфрида или нового Аттона? Вы придумали, как обычно, — он укоризненно покачал головой. Я предостерегаю от ошибки, Йорк. Идет великая демократическая бойня. Демократы убивают друг друга в поисках совершенной модели управления маленькими людьми. По воле народа, но поверх этой воли. Поверь, они найдут эту идеальную модель управляемой демократии, даже если придется убить миллионы. Найдут путем естественного отбора. Сейчас не время для монархии. Мир должен переболеть демократией, а завершится этот процесс однажды сам собой лет через восемьдесят. «Успокойтесь, Эрнст», — сказал молодой летчик, беря меня под руку. Его рука была твердой. Я испытал радость от осознания того, какого воина мы с Еленой вырастили. «О чем вы? Я иду на свидание с самой очаровательной девушкой Пруссии, а не к заговорщикам». «Я никогда не ошибался, Йорк», — сказал я. «Твой дядя Хельмут фон Мольтке — приятный человек, но его кружок в Кресау — заговорщики». Я читал его докладную записку, направленную Кейтелю. «Это самоубийственная записка, Йорк. Зачем он это делает? За ним стоит Британия? За ним армия, генералы? Я не спрашиваю, я рассуждаю вслух». «Милейший фон Тресков...» племянник фон Бока. А племянник всегда опаснее, чем дядя. Вспомни историю семьи Борджа. Обида фон Бока перерастет в заговор фон Трескова. Он объединит силы смольтки. Да, так и будет. Только так и бывает. Скоро ты услышишь сам, как твои будущие родственники скажут, что еврейтор остался еврейтором. Они скажут, что войну должны вести профессионалы, что славу Германии составляет ее рыцарство. Вспомни тогда про мое предупреждение. Германии нужен этот ефрейтор, безродный и истеричный человек. — Вы уверены? — задумчиво сказал Йорк. — Нужен ли такой главнокомандующий? Он просто спросил, но как страшно прозвучал этот вопрос в устах солдата. Он нужен вам самим, — крикнул я, — вам, собранию Мольтке и Тресковых. Вы, тресковые и Мольтки, все сделаете его руками, самую черную и грязную работу. А когда дым от печей рассеется, тогда берите власть, мягко, без спешки, через сто лет. Сначала вы сказали, что ждать надо восемьдесят лет, а теперь уже сто, и по его кривой улыбке я понял, что угадал. Они его уже убедили. «Наберитесь терпения!» «А есть время для терпения?» «Есть океан времени», — сказал я ему. «Но некоторые измеряют океан волнами. Не уподобляйся им». Но они не умели ждать. Идея переворота появилась уже в 1938 -м. Они устали от Адольфа уже тогда, до войны, А когда встал вопрос о Чехословакии, Эвальд фон Клейст полетел тайком в Лондон. Посоветоваться с лордами, не пора ли менять ефрейтера на канцлера? Страна встала из руин, теперь уже можно. Но в ту пору замены не получилось. Карты спутал Невил Чемберлен, который сам отправился в Берлин и Чехословакию сдал. Теперь все было серьезнее. Сегодня Эвальд фон Клейст. Возглавлял группу армии «Юг», а фон «Бог» — группу «Центр». И вот у одного из них забрали армии. Это была их война. Они начали ее давно. Они проели карты глазами. Их войну у них забрали. Я ждал беды от фон Трескова. Я ждал беды постоянно. Наступил момент, когда я потерял способность определять, откуда придет удар». Я опасался фон Мольтке и людей его кружка. Я опасался генералов, собиравшихся у фон Трескова. Я опасался нетерпения Адольфа. Он впал в состояние визионера, заговаривался. Он представлял себя то Жанной Дарк, коронующей Валуа, то самим Карлом Валуа. Я боялся Гиммлера, который давно начал собственную игру. И больше всего... Я опасался Елены. Если ее энергия и страсть будут отданы заговору, наш сын погибнет. Мало этого, я неожиданно понял, что погибнет вся Германия, а за ней Европа.